Глава вторая. Убеждения. «Я смотрю на себя глазами любви, и я в безопасности». В этой главе мне хотелось бы, чтобы мы с вами вместе посмотрели сами на себя и на свои убеждения. Все мы верим во множество позитивных вещей и охотно стремимся укреплять такие убеждения. Однако многие наши убеждения негативны, и мы продолжаем расширять свой некомфортный опыт. Невозможно изменить ограничивающие убеждения, если не распознать, в чём они состоят. Прослушайте приведённый далее список слов. Затем запишите позитивные или негативные убеждения, с которыми эти слова ассоциируются у вас. Например, «Верите ли вы что?» «Мужчины?» подчеркивают свое превосходство командуют бросают вас или поддерживают любят чтут и уважают вас женщины меньше получают за работу вынуждены выполнять всю домашнюю работу вынуждены подчиняться мужчинам или сильны заслуживают успеха приносят радость любовь не для вас, прошла мимо вас, неизбежно приводит к потере и разбитому сердцу. Или это то, чего вы заслуживаете. Может случиться в любой момент. Это чудесная часть жизни. Секс — это грязь, возможен только в законном браке. Это что-то болезненное и пугающее. Или... Это естественная и здоровая вещь, это подарок, который два человека дарят друг другу, это приятный опыт. Работа — это скука, финансово неудовлетворительно, это неприятная необходимость. Или приносит удовлетворение и смысл, это ежедневная радость, приносит вам столько, сколько вы заслуживаете. согласно вашему убеждению. Деньги. Их всегда не хватает. Это что-то, чего стоит опасаться. Приводит к долгам. Или они доступны в изобилии, помогают жить с удовольствием, обеспечивают чувство безопасности. Успех. Цель, которой вы никогда не достигнете. Возможен только для богатых, Это только для других, не для вас. Или Ваше право по рождению Возможен для каждого. Уже сейчас является частью вашей жизни. Неудача Неприемлема Означает, что этим делом заниматься нельзя. Это то, что вы ожидаете. Или Это ваше неотъемлемое право. Это естественная часть жизни. Это может оказаться полезным опытом. Бог только и делает, что наказывает вас за грехи, тот, кого надо бояться, осуждает вас или всегда любит вас, принимает и прощает вас, поддерживает ваши усилия. Теперь ваша очередь. Приготовьте ручку и бумагу. Вспомните все убеждения, о которых напоминают вам эти слова. Добавьте другие сферы своей жизни, в которых у вас не всё гладко. Пусть длина этого списка будет такой, как вам захочется. Запишите все убеждения, и позитивные, и негативные, чтобы ясно видеть свои мысли. Это внутренние подсознательные правила, по которым вы живёте. Вы не сможете изменить свою жизнь в лучшую сторону, пока не рассмотрите подробно убеждения, которых вы придерживаетесь. Мужчины. Женщины. Любовь. Секс. Работа. Деньги, успех, неудача, Бог. Когда этот список будет более-менее полным, перечитайте его. Обозначьте звездочкой те убеждения, которые питают и поддерживают вас. Их вы хотите сохранить и усилить. Поставьте галочку возле каждого негативного убеждения, препятствующего достижению ваших целей. Они мешают вам стать тем, кем вы можете быть. Эти убеждения вы хотите стереть, устранить или перепрограммировать. Обратите внимание на те области, в которых у вас возникают трудности. Возможно, у вас есть конфликтующие убеждения. Сколько у вас получилось негативных ответов? Хотите ли вы продолжать строить свою жизнь на основе этих взглядов? Осознайте, что этим идеям вас кто-то научил, и сейчас, когда вы их увидели, вы можете добровольно отпустить их. Мы не ищем в себе неправильное. Мы ищем в себе те барьеры, которые поставили сами и которые мешают нам реализовать свой потенциал. Без всякого самоосуждения мы избавляемся от этих препятствий и убеждений и производим позитивные изменения. Да, многие подобные барьеры — это то, чему мы научились в детстве. А если мы когда-то чему-то научились, точно так же теперь сможем и разучиться. Упражнение «Ваша история». А теперь самое время для вас написать краткую историю своей жизни. Начните с детства. Если понадобится, возьмите побольше бумаги. Остановите на время написания своей истории, прослушивание аудиокниги и возвращайтесь к прослушиванию, когда закончите описывать краткую историю своей жизни. Какие еще негативные убеждения вы обнаружили у себя в подсознании? Позвольте им подняться. То, что вы увидите, может вас удивить. Сколько негативных формулировок вы заметили, пока писали свою историю? Отнеситесь к каждому выплывающему на поверхность негативному убеждению как к сокровищу. «Ага, я нашла тебя. Так это ты вызывала у меня столько проблем? Теперь Я могу избавиться от тебя и стать свободной. Сейчас самый подходящий момент достать свое карманное зеркальце, взглянуть себе в глаза и твердо выразить свое намерение отпустить все старые негативные идеи и убеждения. При этом дышите глубже и произносите как можно громче. «Я намерена отпустить все старые негативные концепции и убеждения, которые больше не питают меня». Повторите это утверждение несколько раз. Внутренний ребёнок. Во многих из нас сидит внутренний ребёнок, который растерян, одинок и чувствует себя отвергнутым. Возможно, долгое время единственный способ нашего общения со своим внутренним ребёнком — состоял в том, что мы критиковали и ругали его. И после этого мы удивляемся, почему мы несчастны. Нельзя сохранить внутреннюю гармонию, отвергая при этом часть себя. Один из этапов исцеления — собрать части себя, чтобы быть целостными, законченными. Давайте немного поработаем над тем, чтобы установить связь с этими отвергнутыми внутренними частями самих себя. Найдите фотографию. Найдите свое детское фото. Если у вас такого нет, попросите родителей прислать вам его. Внимательно рассмотрите фотографию. Что вы видите? Это может быть радость, боль, печаль, гнев или страх. Вы любите этого ребенка? Можете почувствовать свою связь с ним. Я взяла маленькое фото себя в возрасте пяти лет. и увеличила его примерно до размера 30 на 40 сантиметров, чтобы хорошенько рассмотреть свою маленькую девочку. Напишите несколько слов о своем внутреннем ребенке. Нарисуйте свой портрет. Возьмите цветные карандаши, мелки или фломастеры. Можете рисовать прямо в вашем блокноте или используйте большой лист бумаги. Своей нерабочей рукой, то есть не той, которой вы пишете, нарисуйте портрет самого себя в детстве. Мой детский портрет. Опишите картинку. О чем вам говорит этот рисунок? Какие цвета вы использовали? Что делает ваш ребенок? Поговорите со своим внутренним ребёнком. А теперь некоторое время побеседуйте со своим внутренним ребёнком. Узнайте о нём побольше. Задайте ему вопросы. Если возможно, сделайте это, глядя в зеркало. Что ты любишь? Чего ты не любишь? Что тебя пугает? Как ты себя чувствуешь? В чем ты нуждаешься? Как я могу помочь тебе почувствовать себя в безопасности? Как я могу сделать тебя счастливым? Побеседуйте по душам со своим внутренним ребёнком. Помогите ему. Обнимите и полюбите его. Сделайте всё от вас зависящее, чтобы позаботиться о его нуждах. Дайте ему ясно понять. Что бы ни случилось, вы всегда будете рядом. Вы можете создать себе счастливое детство. Пожалуйста, имейте в виду, что лучше всего выполнять это упражнение с закрытыми глазами. Точки силы. Я верю в то, что обладаю силой измениться. Каждый из нас несет ответственность за свой опыт. Каждая наша мысль создает наше будущее. С разрушительными моделями обиды, осуждения, вины и ненависти к себе Сталкиваются все. Это всего лишь мысли, а мысли можно изменить. Необходимо отпустить прошлое и простить всех. Одобрение и принятие себя в настоящем — вот ключи к позитивным изменениям. Точка силы всегда в настоящем моменте. По мере выполнения упражнений в этой книге регулярно возвращайтесь к этим семи пунктам. Не зацикливайтесь на своих специфических проблемах. Если вы по-настоящему примете эти идеи и сделаете их частью своей системы убеждений, вы станете сильной, а проблемы часто будут решаться сами собой. Цель состоит в том, чтобы изменить свои представления о себе и о мире, в котором вы живете. Проблему вам создают не люди, места или вещи, а то, как вы воспринимаете и создаете этот свой жизненный опыт. Возьмите на себя ответственность за собственную жизнь. Не растрачивайте понапрасну свою силу. Научитесь лучше понимать свою внутреннюю духовную жизнь и действуйте под влиянием той силы, которая создает только лучшее для вас.